Глава 16 «Имоджин». «Как прошёл сегодняшний день?» — спрашивает Дэн, вручая мне чашку чая и устраиваясь на диване рядом со мной. «Никто соль в чай не бросал? Липкую ленту на стульчак унитаза не приклеивал?» Я улыбаюсь. «Я не первый день в школе, Дэн. Они все были очень милы со мной. Притворяюсь, будто оглядываюсь через плечо». «Если только не приклеили к моей спине записку, дай мне взад, которую я не заметила». «Я её сорвал, как только ты вошла», — шутит он. «А то это предложение дать тебе взад было очень искушающим». Я легонько его стукаю. «А у тебя как день прошёл? Написал сегодня что-то из бестселлеров? Смена обстановки должна вдохновлять и всё такое?» «Написал». Он наклоняется, подхватывает мои ноги, кладёт ступни себе на колени и начинает массировать одну из них. Я издаю стон от удовольствия. Я благодарна ему и ценю заботу, и устраиваюсь поудобнее. Ты была права насчёт этого места. Это на самом деле прекрасный маленький городок в сельской местности. Я внутренне морщусь. Я уверена, что никогда не называла прекрасным мой родной город, когда его описывала. Я вспоминала, как часто в прошлом чувствовала себя здесь не к месту и как всё время думала о том, чтобы навсегда сбежать из Гонта. А затем, когда мне, наконец, удалось это сделать, оказалось, что меня тянет назад, как мотылька к свету. Я говорю себе, что это была необходимость. Кто платит арендную плату за квартиру, если унаследовал дом в сельской местности? Но, вернувшись сюда, я задумываюсь, не было ли это чем-то большим, например... «Незаконченным делом». «И это отличное место для увеличения семьи», добавляет Дэн, потому что я молчу. «Ты выяснила, какие они платят пособия по беременности и родам и какой предоставляют отпуск?» «Да, конечно», — отвечаю я, даже не пытаясь скрыть сарказм. «Первым делом, только оказавшись за своим столом, я распечатала целиком руководство для персонала и подчеркнула в нём льготы для матерей». «Хорошо, я понял. Это очень смешно». Дэн немного меняет положение тела, подтягивает поближе мою вторую ступню и начинает массировать её большим пальцем. Ощущения совершенно потрясающие. Моим усталым ногам так приятно. Этот переезд меня полностью вымотал. Одному Богу известно, насколько сильнее я устала бы, если б всё это пришлось делать, организовывая переезд целой семьи. Утром я была вся на нервах, Причём психовала так, что меня даже подташнивало. И теперь я чувствую, как у меня опускаются веки, хотя сейчас всего восемь вечера. «Может, стоит подождать недельку, а потом ты скажешь им, сколько детей собираешься родить?» Он произносит это в шутку, но внезапно у меня перед глазами возникает жуткий образ меня самой в грязном халате, в окружении семи или восьми грязных, что-то лопочущих детей, они пытаются щипать или дать друг другу в глаз, я непроизвольно содрогаюсь». «Ты замёрзла?» — спрашивает Дэн, вставая, и комично ударяет себя в грудь. «Развести огонь?» «Нет, со мной всё в порядке, спасибо. Я сейчас допью и пойду спать. Не возражаешь? Первый день на новой работе». «Нет, конечно, нет. Он мгновенно реагирует. Ты хочешь, чтобы я составил тебе компанию?» Я слишком быстро качаю головой. Я знаю, что имеет в виду Дэн под составлением мне компании, и это совсем не включает отдых для моих глаз. Не сегодня вечером, дорогой. Если ты так рано отправишься спать, то проснешься на рассвете. А мне нужно выспаться, чтобы завтра нормально себя чувствовать. Вернуться в боевую форму.